Глава 22 вторая. Дэйн. Когда в мире нет справедливости, приходится совершить ее самому. Дэйн Холт. «Ты видишь то же, что и я?» Уточнил я устоявшего рядом напарника, чье пристальное внимание не отрывалось от распластанного у наших ног тела Свонсона. Лунный свет и мой фонарь освещали его достаточно, чтобы понять, как мы с Омелли облажались, когда решили ограничиться первоначальным осмотром и не устроили повторный, когда следы еще были свежими. «Если ты про эти огромные розовые пятна, то да. Я вижу то же, что и ты», — скривившись, протянул Бойди. Цветасто выругавшись, Он накрыл тело полиэтиленовой пленкой, в которую до недавнего времени был завернут труп оборотня. «Твою мать! Как мы это проглядели!» «Здесь как раз все ясно», – пожал я плечами. «Следы отравления розовой пылью проявляются через сутки, а то и двое. Вскрыть его мы не могли. Причин повторно осматривать тело у нас не было». «Да и зачем бы ему глотать порошок, если это верный путь к смерти? Или забыл, как его использовать?» «Самоубийство?» – предложил фей. «Чтобы этот высокомерный мудак вдруг решил убить себя?» – приподнял я брови. «Маловероятно. К тому же он был грёбаным педантом до мозга костей, продавал пыль, но, чтобы самому употреблять ее...» Свонсон заботился о своем здоровье. Каждые полгода посещал врачей. Проходил обследование. Проклятие. Да я его медкарту в руках держал. Он был чист, как стеклышко. Откуда взялась эта дрянь? Товар на продажу? Он его сбросил еще в Улфроке. Наши парни должны были перехватить. Значит, оставил себе немного. Пожал плечами о Мелли. «Успокойся, Холт. Мы сделали все правильно. А то, что он умер...» «Подумаешь, одной мразью на земле меньше стало. С минуты на минуту должен подъехать Орентель с группой зачистки. Он уже звонил. Закончим здесь и вернемся домой». «Мы с тобой планировали оставить обыск личных вещей Свонсона на парней», но может устроить его раньше, предложил я и тут же подкрепил свою речь весомым аргументом. Так у нас больше шансов пережить головомойку от шефа Блау. Неплохая идея, кивнул напарник. Займешься? А ты, удивился он, а я тут вспомнил, у кого могло заваляться немного порошка. олофа я нашел сидящим на кровати в своем номере. Обхватив ладонями голову, он упирался локтями в колени и раз в пару минут издавал протяжный вздох. Встреча с Идой, судя по пачке аспирина на прикроватном столике, не прошла для зеленого здоровяка бесследно. И как бы мне не было его жаль, нашу встречу я отложить не мог. «Можно войти?» – поинтересовался я. Орк кивнул и приоткрыл левый глаз. «Дейн, что-то случилось?» «Прости, из меня сейчас не лучший собеседник». «Пара вопросов, приятель, и я оставлю тебя в покое». Закрыв за собой дверь, я встал у стены и осмотрелся. Чистое помещение, постель заправлена, вещи аккуратной стопкой покоились на закрытом чемодане. Видимо, Олов готовился выехать, но не успел закончить приготовление. «Если ты по поводу нападения, то я уже все сказал. Мы с Милли просто болтали». «Нет, я здесь по другому поводу». Перебил я его и встал напротив. «Подскажи, куда ты дел ту пыль, что предлагал нам пару дней назад?» «Успел принять?» «Или что-то осталось?» Парень, явно удивившись такому повороту, резко приподнял голову и тут же охнул. «Проклятие! Убил бы эту фею! Уже три таблетки проглотил, а боль все не проходит!» Выругался он и после небольшой паузы продолжил. «Пыль! Холт! Если бы я знал, что в избойде копы, я бы никогда...» «Просто, понимаешь, я боксер. Всегда напряжен. А пыль? Она меня расслабляет. Я не собираюсь читать тебе нотации о вреде, что причиняет эта дрянь организму. Ты уже не ребенок, сам должен понимать. Мне просто нужно знать. Ты ни с кем ею не делился?» «Я все потерял», — протянул он, подняв на меня виноватый взгляд. И тут же затороторил. «Нет-нет, я не вру, ты не подумай. У меня и с собой-то немного было». «Так, на раз. Я на вторую ночь здесь на кухню отправился воды попить. Пакетик в кармане штанов лежал. А когда вернулся в номер, его уже не было. Ну, я, естественно, обратно. А там пусто. Может, где-то в другом месте выпал? Или кто-то забрал?» Я шум поднимать не стал, не дурак. На кухне говоришь? Орк быстро закивал. Ясно. Спасибо за помощь. Уже спускаясь по лестнице, я задумался. Даже если это зацепка, времени прошло достаточно, чтобы все концы были спрятаны в воду. Поход на кухню вряд ли что-то даст. так есть ли смысл затевать расследование или спихнуть его на плечи моего напарника Эльфа, который с минуты на минуту должен быть здесь? Разум твердил «нет» и предлагал найти Лютика и решить с ней парочку насущных вопросов. А совесть, представ в моем воображении в виде шефа Блау, пригрозила пальцем. Это и решило мою дилемму. Сидевшие в холле на диване Сола, Коди и Ворф сторожили закованную в наручники фею, которая сушила крылья у камина и усмехалась как полоумная. Увидев меня, она расправила плечи и выпятила вперед необъятную грудь, но, не заметив особого интереса, оскалила мелкие зубы. Пройдя мимо, я зашагал к кухне, из которой в этот самый момент вышла Фурин. Видимо, решив, что я собираюсь проинспектировать холодильник, она кивнула, придержала дверь и прошла мимо. А я зашел внутрь и встретился взглядом с ее матерью, которая чересчур энергичными для ее возраста движениями месила тесто. «Мистер Холт!» – радушно улыбнулась она мне. «Ужин будет готов с минуты на минуту!» Я здесь не за этим, миссис Дворх. Пройдя внутрь, я огляделся. Олов пару дней назад потерял тут небольшой пакетик с розовым веществом. Вы его не находили? Пожилая гномка отвела взгляд и отрицательно качнула головой. Ничего необычного. Я спросил, мне ответили. Считай, сделал все, что мог. Мне бы поблагодарить седовласую старушку и уйти. Но что-то удержало. Какое-то внутреннее чутье не дало отвести взгляд от ее лица. Благодаря чему я уловил слабое подрагивание губ. Твою мать! Ну почему я не прислал сюда Бойди? Фей умеет располагать к себе женщин всех возрастов. Отвлекать их внезапными вопросами. Щелкает, как орешки. А я... Подойдя к столу, я сел на стул напротив нее и тяжело вздохнул. «Миссис Дворх». Нефти все поняла. Я осознал это по смирению, что отразилось в ее ответном взгляде. Отряхнув от муки руки, она вытерла их о фартук, обошла стол и села рядом со мной. «Я все расскажу, честно, без утайки». «Только пообещайте, что это останется между нами. Прошу вас, мистер Холт. Фурин не должна ничего знать». «Я не могу вам этого обещать, Нефти. Для начала мне нужно услышать вашу историю. Отказывать ей было тяжело, что очень странно, ведь, судя по всем признакам, передо мной сидела преступница». а я все еще видел в ней милую и добрую старушку. Зачем вы это сделали? Промокнув уголком фартука глаза, гномка уставилась вниз на свои руки. Мистер Свонсон, он очень плохой человек. Из-за него, из моей жизни ушло счастье. Ушёл мой Герхи. «Ваш муж?» Она кивнула. Прошло двадцать лет, но я сразу его узнала, как только он переступил порог отиендров. Свонсон сильно посидел, но его желтые глаза, я все эти годы видела их во сне, ненавидела так, что просыпалась среди ночи в поту с единственным желанием — найти эту сволочь и убить и если бы не моя фурин давно бы наложила на себя руки что между вами произошло вы говорили ваш муж умер в автокатастрофе это ложь во спасение чтобы не травмировать мою маленькую девочку Ее отца застрелили, когда он ушел в лес за грибами. Пьяный выродок Свонсон со своими дружками принял его за какое-то животное. Ну, это они так полиции сообщили. А как оно было на самом деле? Его ведь даже не арестовали. То ли связи помогли, то ли деньги большие. Отпустили на все четыре стороны в тот же день. А ко мне пришли его люди и сказали, что если не буду держать рот на замке, мы с Пурин закончим как Герхи. Естественно, я испугалась. Не за себя, за дочь. Придумала для нее сказку с автокатастрофой и заперла свое горе на замок. Так и жила ради неё, моей Фурин. пока несколько дней назад не увидела перед собой этого... Этого... Старушка всхлипнула, но быстро взяла себя в руки. Он меня даже не узнал. Кто я такая, чтобы помнить? А я сразу поняла, живым его отсюда не выпущу. Сначала думала ружьем мужа воспользоваться, а потом... Пакетик с розовой пылью под столом здесь на кухне нашла. В начинку к пирогу подмешала. Вы с Вонсона тогда арестовали и в подсобке заперли. А я ему поесть принесла. Ничего от пирога того не оставил. Весь съел. Вот такая история, мистер Холт. Арестуйте меня. Скажите... что сошла с ума на старость лет. Только пуурин про отца не рассказывайте. Я не хочу, чтобы она еще больше страдала. Услышав ее историю, я сцепил зубы. Холодный пот, признак накрывшего с головой бешенства, выступил на спине. А отросшие когти впились в ладони. Я знал, что она говорит, чистую правду. Эта мразь при своей жалкой, никчемной жизни погубила столько невинных, что сейчас, поди, жарится в черном пекле на самой раскаленной сковороде. Не то, чтобы я не знал, сколько жертв оставил после себя Кармайкл Свонсон. Тут и проданные в рабство молодые девушки, и убитые им конкуренты, и разрушенные из-за его пыли семьи, и развязанные из-за его оружия войны. Мы слишком поздно напали на его след. Но история Нефти поразила меня в самое сердце. Будь он сейчас жив, и я прекрасно это осознавал, задушил бы тварь собственными руками. Почему эта старушка должна страдать из-за гребанного мешка с дерьмом? Да, я коп. Блюститель закона. И любой мертвец, независимо от того, насколько он был сволочью при жизни, мой клиент. Но не тот ли это самый закон, которым подтёрлись мои так называемые коллеги, что в своё время не засадили оборотня за решётку, а выпустили на волю? И значит, тоже заморались по самую шею в крови? Проглотив застрявший в горле ком, я поднялся со стула, подошел к гномке и положил ладонь ей на плечо. «Миссис Дворх, я ничего не скажу вашей дочери, и вы тоже ничего о случившемся никому не рассказывайте». Уловив промелькнувшее в ее глазах удивление, я направился к выходу.